Глава 65. Оксана. Весь день Оксана почти не видела Алмазова. И у нее, и у него было столько дел, накопившихся еще с прошлого года, что толком не оставалось времени даже на обед. И когда около трех часов дня курьер из одного популярного ресторана принес теплые контейнеры с супом и вторым блюдом и бутылочку со свежевыжатым грейпфрутовым соком, Оксана едва не прослезилась от этой трогательной заботы. Обычно женщины думают о том, чтобы благоверный был сыт, но Михаил... Миша... заметил, что она не поднимает головы от монитора и заказал доставку. Ни один мужчина не заботился об Оксане подобным образом, даже бывший муж. Хотя сравнивать Алмазова с Колей вообще некорректно. Где один и где другой. Оксана с удовольствием все съела, едва не лопнув от непривычного количества еды, хоть и вкусной, и поблагодарила Михаила, написав мессенджер «Спасибо, с кучей сердечек». Алмазов ответил одним только стикером, причем из Оксаниного любимого набора — «Синих котов Рины Зенюк. И когда Оксана увидела на экране телефона синего котика с букетиком тюльпанов в лапках, то расплылась в такой шальной и широкой улыбке, что ей показалось, уголки губ сейчас достанут до ушей и зацепятся за серьги. Настолько было приятно и радостно. А всего-то — контейнеры с обедом и стикер с котиком. Надо же, как мало Оксане надо для того, чтобы почувствовать себя... Любимой? Удивительное и, наверное, неправильное чувство для них с Михаилом, по крайней мере, пока он не свободен. Но Оксана ощущала все именно так, и ничего не могла с этим поделать. Когда о тебе думают, беспокоятся, заботятся, это все-таки уже не совсем влюбленность. Когда влюблен, больше думаешь о себе и своих чувствах, чем о партнере. А Алмазов, да и сама Оксана, они были сосредоточены друг на друге. Иначе Михаил не стал бы сдерживаться в приемной, ему было бы плевать на слухи. А Оксану не беспокоила бы его ситуация в семье, о которой она знала очень мало, но понимала, тем не менее, многое. Да, так тоже бывает, оказывается. Когда не знаешь, но понимаешь. Раньше Оксана о таком и не думала. Вечер она ждала с радостью и нетерпением. И когда, наконец, они с Алмазовым вышли из офиса, спустились на парковку и сели в его машину, ощутила, как резко повышается затухшее за день настроение, прибитое рабочими проблемами, как пыльным мешком. «Хотел предложить тебе...» — сказал Михаил, включая зажигание. «В четверг вечером у Юрки моего сына будет концерт». Он в группе молодежной играет, я говорил же, да? Вот они собираются давать концерт в одном клубе в центре города. Пойдешь со мной?» Оксана торопела. Да, она понимала, что Алмазов, если действительно хочет серьезных отношений, будет в дальнейшем знакомить ее со своими детьми, но... Так скоро? «А твоя жена?» Таня об этом концерте даже не знает. Михаил как-то желчно усмехнулся. Юрка ей сам не говорит и меня просит не сообщать. Не хочет, чтобы она приходила. У него для этого свои причины есть. Не могу сказать, что я заподобный игнор, но его право. Значит, все-таки Таня. Тихо протянула Оксана, и Алмазов покосился на нее с недоумением. Она пояснила. Просто раньше ты ни разу не называл имя жены. Говорил жена и все. А сейчас назвал и я. «Вспомнила твои стихи». «Да, я писал их ей». Он спокойно кивнул, вновь глядя на дорогу. «Думаю, это было понятно сразу». «Да», — подтвердила Оксана и ненадолго замолчала, не зная, стоит ли развивать тему. В итоге решила не делать этого. «Думаешь, уже можно знакомить меня с твоим сыном? Ты не торопишься?» «Оксан...» Михаил так по-доброму иронично улыбнулся, что ей моментально захотелось поцеловать эту улыбку. «Это же просто концерт, а не какие-то обязательства». «Да и Юра, ты просто его пока не знаешь. Он, скажем так, на моей стороне, и твое присутствие воспримет спокойно». «На моей стороне». Эти слова тоже много о чем говорили. 17-летний мальчишка на стороне отца, который собирается уходить от матери, и у него не включается инстинкт защитника, не хочется бороться с кулаками. Оксана вспоминала себя. «Будь она парнем, точно полезла бы бить отца после того, что он сделал с мамой. И, учитывая свою ярость, пила бы чуть ли не до смертельного исхода». «Я сегодня квартиры смотрел», — сказал Михаил неожиданно, и Оксана вздрогнула, поначалу не поняв, о чем он. «У меня, понимаешь ли...» Из недвижимости только квартира, в которой живут Таня и дети, больше нет ничего. Даже дачи и то и нет, потому что за городом жить жена не хотела. Да и мне оттуда на работу ездить некогда. Квартиру я им оставлю, это без вариантов. Но где-то надо обретаться, поэтому пока буду снимать. Потом, наверное, куплю. «А...» Начала Оксана, но Михаил покачал головой, как-то умудрившись понять, о чем она собирается говорить. «Нет, к тебе я не перееду, птичка. Во-первых, торопиться не хочу. Я уже один раз поторопился, закончилось это плохо. Поэтому поухаживаю за тобой. Ты же не против?» «Нет». Она улыбнулась, чувствуя, как изнутри что-то словно щекочет, как будто выпила бокал игристого вина. «Ну и во-вторых, я пока не знаю, что будет делать Юра. Возможно, какое-то время он поживет со мной. Долго это не продлится, ему скоро 18». Парень, он самостоятельный, уже мечтает о независимости. Но поначалу, наверное, уйдет от Таня и Маши». Оксана несколько секунд подумав, все же спросила. «Тебе этого хочется?» «Мне нет», — вздохнул Михаил и поморщился. «Мне бы хотелось, чтобы Юра поддерживал Машу, потому что после моего ухода с ней будет твориться форменный кошмар. И Таня станет этот кошмар еще сильнее накручивать, уверен». Поэтому Юра больше пригодился бы сестре, нежели мне. Но я не могу его заставить. Я поговорю с ним, постараюсь объяснить, но не факт, что он послушает. У него своя жизнь, свои интересы. Маш он любит, но больше на расстоянии. Ее истерики и загоны Юрке не нравятся. У него другой темперамент. Слушай. Алмазов внезапно сменил тему, и Оксана понимала, почему. Самой надоело мусолить кошмарную ситуацию в его семье. «Давай заедем в магазин. Торт хочу». «Торт?» — она удивилась. «Какой?» «Не знаю. Просто торт. Желательно сладкий». «Хорошо», — кивнула Оксана, вспомнив, как ее мама после ухода отца сначала почти ничего не ела, а потом начала лопать по ночам. Подкрадывалась к холодильнику, доставала оттуда все подряд и ела, ела, ела. Оксана долго не могла понять, куда деваются продукты, а потом как-то застала маму за поеданием батона-колбасы и все поняла. Так проявлялся стресс. И Михаил, судя по всему, тоже находился в стрессе и давно. Просто сорвался только на корпоративе. И хорошо, что сорвался. Иначе они никогда не познакомились бы по-настоящему.